Глава 5. Саладор. «Это здесь, папа!» – девочка широко повела рукой. Фес и Ры стояли на невысоком, но остром скальном гребне. Ногая красноватая скала поднималась над последними волнами песчаных дюн с разбега, ударявшимися в негустой барьер полузасохшего пустынного кустарника. Дальше на восток начиналась та самая зеленая полоса, где сбегавшие с гор восточной стены потоки давали жизнь траве и деревьям, отчаянно вцепившимся корнями в неплодородную почву. Напор суховею из пустыни не ослабевал никогда, и все-таки мертвое песчаное море нехотя отступало здесь перед невысокими, пустившими глубокие корни деревцами. И когда-то здесь стоял город. Его обитатели заботливо собирали воды, срывавшихся с гор потоков, большое круглое озеро служило резервуаром. До сих пор сохранились каменные набережные из плотно пододнанных друг к другу красноватых глыб. Вокруг несколькими кольцами расходились улицы, можно было рассмотреть основания глинобитных стен, столбов, некогда подпиравших крыши и тому подобное. Очевидно, обитатели погибшего или просто покинутого города занимались горнодобычей. Даже отсюда были видны заброшенные карьеры, каменоломни. Кое-где на отвесном склоне восточной стены еще можно было заметить входы в шахты с почти полностью развалившимися деревянными воротами и лебедками. Уцелели и проложенные к скалам дороги, но больше ничего. Озеро давно высохло, ручьи нашли себе новое русло. Но сейчас Фесса интересовали отнюдь не развалины чего-то наподобие дворца в самом сердце города или храма на противоположном берегу Круглого озера. Он искал городской погост. Люди жили здесь долгие столетия. В тени восточной стены сменилось множество поколений. Здесь некромант мог рассчитывать на богатую поживу. Тем более, что здешние обитатели никогда не знали кремации, предпочитая хоронить мертвых в сухом песке, где тела, не подверженные гниению, могли сохраниться чуть ли не веками. «Он там, папа!» — вновь пришла на помощь рыся. Она-то и нашла этот город в образе дракона, облетая округу. Но Фес уже и сам увидел погост, небольшой, куда меньше, чем он рассчитывал. На три четверти занесен песками, надгробия повалены, от небольшого храма при уходе остался один фундамент, но это было кладбище, а в положении Фесса выбирать не приходилось. Он не сомневался, что его послание к поваре уже прочли и в Аркине, и в Ордосе. Отец Итлавов не может не понимать, что тут происходит. И двое врагов, скорее всего, вновь сойдутся именно здесь, в жаркой Солодорской пустыне. Но основная гвардия Святой Церкви, инквизиторы, понесли изрядные потери еще во время первой встречи. Недаром к Черной Башне их добралось лишь несколько десятков. Правда, если отцы-экзегуторы пустят дело свой последний резерв воинов замка Бриндер, с четверкой которых он едва справился в Вечном Лесу, ему не сдобровать. Поэтому действовать надо быстро, не дожидаясь, пока воинственные карлики услышат его призыв. Идем, рыси. Солнце садилось, беспощадный жар утихал, Фест торопился, ночь коротка, а сделать предстояло многое. Некромант начинал вести войну по всем правилам. Они с рысей трудились до самой темноты и много после заката, лишь изредка перебрасываясь короткими фразами. «Пап, эту линию левее надо». «Ага, ага, вот так, хорошо». Сперва потребовалось раскопать как можно больше надгробий. Потом Фесс и Рысь при свете луны начали очерчивать погост, заключая его в одну огромную магическую фигуру. Немудство своя лукаво, Фесс раз за разом прибегал к магии начертаний, несмотря на всю сложность и капризность гигантских многолучевых построений. И, конечно же, это заклятие будет засечено. Его, как и послание к поварю, почувствуют и маги, и инквизиторы. Карательная экспедиция не заставит себя ждать. Рысь не задавала вопросов, не спрашивала, а зачем. Гордая драконица не слишком одобряла план Фес, однако и она соглашалась, иного выхода просто нет». Действовать они начали, когда ночь вступила в полную силу. Сбор потребных ингредиентов для воплощения такого заклятия занял бы целый год. И потому Фесс, не колеблясь, проколол остреем кинжала палец, аккуратно капнул собственную кровь в вершину каждого из лучей магической звезды. Последнюю каплю он уронил в самый центр вычерченной фигуры с астрономической точностью определенной рыси. Оставалось только привести в действие само заклинание, и тут Фис от чего-то заколебался. Кровь волшебника всегда считалась могущественным компонентом, но сейчас у Кэра не было уверенности, словно его магическая конструкция возведена была на песке, и не только в прямом, но и в переносном смысле. Пап, Рыся тревожно взглянула ему в глаза. Пап, звезды сместятся. С таким трудом выстраивали. Она была совершенно права. «Звезда ориентирована по небесным светилам, и каждая минута промедления означает утраченную силу». Фез глубоко вздохнул, перед мысленным взором вновь и вновь представала вся конструкция его заклинания. Конструкция, полностью соответствующая самым черным канонам некромантий. «Вполне достойна разрушителя, вполне. Оставалось только отдать приказ произнести беззвучное слово, и пески пустыни оживут, могилу вернут своих мертвецов». Не было сил проговорить это. Такое бывает, когда стоишь под накренившейся, нависающей скалой, и кажется, она вот-вот не зренится над тропу, погребая под собой все и вся. И нет силы бежать, нет сил защищаться. И все таки. Сварм-эт-сидра. Древняя формула подъема неупокоенных. Слова отзвучали, умолкли, втянулись в ждущую землю. Некоторое время ничего не происходило. Первой что-то почувствовала рысь. Смешно морща нос принюхалась, а потом, не говоря ни слова, вдруг перекинулась в свою истинную ипостась. Фес не успел и слова вымолвить, как жемчужный дракон звился высоко над давно заброшенным кладбищем, изогнулся и к земле устремился поток кипящего пламени. Прямо в центр магической фигуры и кровь некроманта тотчас же вспыхнула столь же буйным огнем. Полыхнули, словно невиданные факелы, все пролитые ее капли в острых вершинах. Пустыня осветилась далеко о крест и по изрытой ветрами поверхности скал восточной стены заметались причудливые тени. Драконий огонь впитался в песок, тонкие линии фигуры запылали изнутри, вбирая в себе мощь первородного пламени. Заклятие Фесса заработало. Обращаясь то к звездам и небесным сферам, ток к глубоким подземным рекам жидкого, вечно кипящего огня. Рысь молнией метнулась обратно, даже не достигнув земли, на лету возвращая себе человеческий облик. «Папа, что с тобой?» Фес застыл, оцепенел, не в силах отвести взгляд от разгорающейся неистовым огнем фигуры. Линии начинали изгибаться, извиваться, словно живые, сползаясь ближе друг к другу, сливаясь воедин в одну заполненную пламенем щель, наискось рассекшую древний погост, яростным, багровым, рыжим пламенем, бурлящим, кипящим, рущимся из плена. Заклятие должно было сработать совершенно не так. «Папа, откуда этот плач?» — звизнула рыся, словно в трансе. Некромант оглянулся. За плечами, уходя куда-то за линию барханов, вился серый плач, сотканный словно из паутины. Фесс медленно протянул руку, пальцы коснулись легкого, легчайшего, но все-таки вполне осязаемого, а не призрачного шелка. «Серый плач, тянущийся с твоих плеч в бесконечность, и залитая пламенем щель у самых ног, и языки огня, подобно змеям, Пытается вырваться из темницы вцепиться, пусть даже и в сухой песок, как будто он на самом деле может гореть. Ты это уже видел, некромант, глубоко в пещерах под пиком судеб, в гадании гномней чародейки. Осталось только поверить. По всему погосту, по всему мертвому городу пронесся долгий стон, низкий, протяжный, исполненный злобы и муки. Пламя взвилось в нескольких местах, отхлынуло, отступило, обнажая древние надгробие. Камни шевелились, раскалывались, рассыпались пылью, и тогда пламя радостно взмывало вверх настоящими фонтанами. «Милорд Мэтр!» – взревел за плечами до да более знакомый, но совершенно абсолютно невозможный в мире живых голос. «Милорд Мэтр! Сударь Роман! поддержал его другой, и тоже тот самый, тот самый. И, наконец, «Кэр! Кэр, любимый!» «Папа, кто это?» – заверещала рысь, а похоже, нашлось нечто до полусмерти напугавшее обычно бесстрашную драконицу. По всему телу некроманта пробежала сильная дрожь. Он едва заставился бы повернуть голову, потому что уже знал, что он там увидит. И точно, на бархане, в огненно-рыжих отблесках пляшущего пламени, стояли трое. Теряясь в бесконечности за их плечами, велись и сине-черные плащи, закрывая низкие звезды. О, вырвалась у рыси. Драконица, похоже, вспоминала рассказы Фесса, слышанные еще в Черной башне. «Кэр, только не это!» — рысь первая умоляюще протянула руку. «Милорд Мэтр, это не глупите, вот что я вам скажу», — гаркнул Сугутер. Не могу с ним не согласиться, милорд, поддержал давнего приятеля прад Что это? Пролепетал рыся по-детски, беззастенчиво и совсем недостойно дракона, прижимаясь к Фэса. Они ж погибли, все еще в Эгесте. Мастер, не делайте этого. Сугутер потряс сжатыми кулаками. Не делайте, милорд Мэттер. Это ж это ж прямая дорога к разрушительству. Кэр, вспомни, мы же были вместе. Один раз всего, но были. Я вспоминала это, когда меня пробивали стрелы. Кэр. Фест чувствовал, что вот-вот лишится рассудка. Трое давно погибших друзей стояли перед ним, словно бы и во плоти, и рысь умоляюще протягивала руки. Видение Этери и реальность будто бы наплывало одно на другое, сливались, образуя новый мир, где воедино сходились все разнообразные планы бытия, материальное и не только. Серый плащ за плечами, заполненная кипящим огнем щель, рассекшая пустыня. Пророчество исполнялось, движения пришли чересчур могущественной силы, и тьма, истинная тьма, властно предъявила права на зашедшего слишком далеко некроманта. Чье это дело, мелькнуло в голове Феса. Они же мертвы. Мертвы окончательные и бесповоротно. Они. Мы не мертвы, милорд Мэттерн!» — прочитал ее мысли Прат. «Тогда кто вы? Отвечайте, призраки или живые?» – отчаянно крикнула рыса драконица по-прежнему прячась за спиной Фесса. «Мы живые! Конечно же живые! Разговорим!» – со слезами в голосе отозвалась рысь. «Мы мы в руках инквизиции, в Арвесте. Они подобрали нас ранеными! Этлау вылечил нас!» «Я брежу!» – невольно подумал некромант. «Это не правда! Это не может быть правдой!» «Твое заклинание, Кер, оно, оно дотянулось до нас. Мы все трое умирали. Этлау пришлось наложить какие-то небывалые чары, чтобы удержать и меня, и гнома, и орка на самом краю серых пределов. А твое волшебство неким образом не знаю. Мы видим тебя, мы, валяющиеся сейчас на гнилой соломе в подземном каземате». «Как же я хочу в это поверить! Бросить все, рвануться в Аркин, поднять на воздух бастионы и равелины, оставить там выжженную пустыню, выручить друзей!» «Не делай того, что задумал Кер, во имя той единственной ночи, что у нас была!» — продолжала умолять рысь. «Ты еще не разрушитель, но этот шаг прямо в бездну! Хаос поглотит тебя, поглотит без останка! Брось все это безумие! Остановись, рыцарь храма! Спаси нас, выручи из Аркинской темницы!» «Папа, это все обман!» — взвигнула драконица, повисая на локте Фесса. «Ловушка! Заподняй! действуем! Заклятие нельзя больше держать просто так! Оно должно исполниться!» Фесс уже и сам это чувствовал. Драконий огонь придал ее чарам необычайную силу. Надо было направлять эту мощь вглубь песков, вырвать из ее цепких объятий дремлющие там костяки. «Белорд Мэтр!» — завопил сугутер, но Фесс уже отдал приказ. Это не могло быть правдой. Инквизиция Алгала, может быть, и даже наверняка в руки Этлау попали мертвые тела моих друзей. Конечно же, он поймал и перехватил отзвук отражения моего собственного чародейства и ответил. А может, заготовил эту магическую ловушку заранее, чтобы я, сломя голову, бросился в Аркин, один без армии, и второй раз они бы меня уже не упустили. Вокруг нарастал глубокий подземный гул, и голоса по-прежнему что-то выкрики ваших призраков потерялись в этом рокоте. «Это ловушка!» — последний раз прошептал себе Фесс и... Песок взвернулся бесчисленными фонтанами, словно по пустыне разом хлестнули тысячи тысяч незримых бичей. Вверх к звездам устремилось множество алых огненных стрел. За их завесой совершенно исчезли фигуры рыси, прады и сугутера. Драконица ойкнула и еще теснее прижалась к Фессу. Но теперь уже все шло как подобает. Угасло пламя, улегся песок, и на гребне бархана уже никого не оказалось. А потом зашевелились остатки могильных камней и на поверхности одна за другой стали появляться руки мертвых. Все как в классическом труде основы некромантии.